трещина. Сначала она едва заметна, слабая тёмная линия на дне, к югу от слива, в конце глубокой части четвёртой дорожки. Она появляется ненадолго в поле зрения, когда вы проплываете над ней, а затем, как только она исчезает из виду, мгновенно забывается, как сон, который растворяется сразу после пробуждения. Если вы моргнёте или поднимете голову вверх к свету, чтобы набрать воздуха, Или залюбуетесь превосходным телосложением пловца на соседней дорожке, вы пропустите её. Многие из нас, кто постарше и уже не обладает орлиным зрением или не видит без очков, вообще не замечают трещину. А если и замечают, то принимают её за что-то другое: кусочек верёвки, отрезок провода, царапину на внешней линзе очков. Одна из нас, как всегда и во всём, принимает её за своё собственное я. Я думала, у меня в глазу поплавок, говорит она. А для нас, медленных пловцов, которые проводят большую часть времени, большую часть жизни, купаясь и болтаясь на мелководье бассейна, трещина не более, чем сплетня, новость с далёкой дорожки, которая не имеет к нам никакого отношения. Однако один из нас, едва заметив трещину, вылезает из воды и уходит, не сказав ни слова. Запись к врачу, говорят некоторые. Другие говорят: испугался. Какова бы ни была причина этого внезапного ухода, с тех пор мы ничего о нём не слышали. Несколько дней мы настороженно смотрим на трещину и ждём, вдруг что-то произойдёт. Она станет шире или темнее, или изменит вид и форму, или начнёт распространяться подобно вирусу, и её копии появятся на седьмой и восьмой дорожках. Но трещина упрямо молча равнодушно остаётся самой собой. Крошечный волосок, длиной не больше детского предплечья, над дном нашего бассейна. Некоторые верят, что проплывать над трещиной плохая примета, и начинают избегать четвёртой дорожки любой ценой. "Пожалуй, я поделаю упражнения", говорим мы, а потом берём пластиковую доску и небрежно спускаемся на первую или вторую дорожку. У пловцов с соседних дорожек, третьей и пятой, трещина вызывает неподдельный интерес, и они не упускают возможности бросить на нее косой взгляд при каждом удобном случае. Одна из нас, организатор мероприятий в своей земной жизни, известная резким мощным грибком, сообщает, что она решила игнорировать трещину. «Я не позволю ей одержать верх», но все равно против воли смотрит на нее каждый раз, когда оказывается рядом. Хья как заколдовано. Другой клянётся, что когда он проплывал над трещиной последний раз, он почувствовал, будто его слабо, но настойчиво дёрнули вниз. Как будто прилетаешь над Бермудским треугольником. В то время как некоторые вообще не задумываются о ней. Элис забывает о трещине, как только выходит из воды. Если кто-то упоминает о ней в раздевалке, она смотрит на него как на сумасшедшего. Трещина Удивляется она: нет никакой трещины. Однако есть и те, кто не в состоянии подавить свою тревогу. Что если трещина это симптом внутреннего системного распада или геологическая аномалия или отголосок более крупного подземного разлома, который незаметно растёт под нами долгие годы. Другие принимаются езвить. Трещина, говорят они, чисто косметическая. Пятно ржавчины, оставленное шпилькой, которая случайно выпала из причёски Элис. Она иногда забывает надеть купальную шапочку. Или, может, говорит кто-то, это подделка, или произведение искусства, или то и другое, шедевральная оптическая иллюзия. Всё, что вам нужно это ровная поверхность и хороший маркер. Кто-то ещё предполагает, что трещина, это вовсе не трещина, а рана, которая со временем затянется и заживёт. оставив после себя лишь славы шрам. Пока что и нужно всего лишь дать подышать. Просто подождите, говорят они. Наконец подзывают инструктора, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Он пристально смотрит в прозрачную голубую воду. На шее болтается серебряный свисток на чёрном шнурке, а потом качает головой. Ничего страшного. И всё же многие продолжают волноваться. Потому что правда состоит в том, что мы не знаем, что это за трещина и что она значит, и есть ли у неё вообще какой-то смысл. Может быть, трещина это просто трещина, не больше и не меньше. Немного ж поклёвки решит вопрос. А может это над дном пропасть, миниатюрная Марианская впадина, крошечный разрыв в ткани нашего мира, который не сможет исправить ничья добрая воля. Никто из нас, конечно, не хочет попробовать нырнуть вниз и потрогать её. Я боюсь, говорит один. А другой: "Мне кажется, меня стошнит". Кто-то добавляет: "Лучше бы я никогда её не видел. Теперь уже ничто не будет прежним". И у каждого есть вопросы: это временная трещина или постоянная, незначительная или основательная, злокачественная или доброкачественная? Или Профессор этики Джеймс со второй дорожки. Морально нейтрально. Откуда она взялась? Насколько она глубока? Есть ли что-нибудь под ней? Кто виноват? Можем ли мы обратить время вспять и вернуть всё как прежде? И самое главное, почему это случилось именно с нами? Мы изучаем этот вопрос, говорит нам директор бассейна. Единственное, что он может сказать наверняка, это что нет утечки. Давление по-прежнему стабильно, уровень воды в бассейне не снизился. В окружающем грунте изменений не обнаружено, а фундамент остаётся прочным и неповреждённым. В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы для оценки состояния трещины и поиска её причины. Дальнейшая информация будет предоставляться по мере развития ситуации. Такое случается, — сказали нам. Скорее всего, трещина — временное явление, вызванное глобальным потеплением, и к концу лета, по прогнозам сотрудников бассейна, она рассосется сама собой. Вопрос, кто из нас первым увидел трещину, вызывает ожесточенные споры. Некоторые говорят, что это, скорее всего, Винсент, бывший наркодилер с пятой дорожки, который всегда на чеку и, как никто, внимательно оценивает окружающую обстановку. Наверняка он видит весь бассейн в мельчайших подробностях, как видит насквозь свой перекрёсток. Но Винсент настаивает, что как только он заходит в воду, он всё отключает. Всё, что он видит это маленькая чёрная линия, проходящая по центру его дорожки, и больше ничего. Другие утверждают, что технически это могла бы быть Элис, которая замечает всё, как будто в первый раз. У тебя на голове полотенце, может сказать она вам в раздевалке, а потом быстро забывают. И мы думаем, можно ли говорить, что вы что-то видели, если вы не можете вспомнить, что именно вы видели. Но некоторые утверждают, что важнее всего не то, кто первым увидел трещину, а то, что она вообще была замечена. Возможно, трещина была там всегда и просто ждала момента, чтобы дать о себе знать. На земле мы продолжаем жить как обычно. Считаем таблетки, ходим на встречи, делаем покупки, едим, общаемся с коллегами. Правильно ли я понял? Ты имеешь в виду, что следуем протоколу, смотрим в экраны, но ничто больше не кажется нам реальным. Я всё время думаю о ней. Даже те из нас, кто утверждает, что трещина их не волнует, время от времени мучаются ноющим чувством, что что-то не так, только не могут вспомнить, что именно. Забыли сохранить резервную копию файлов? Закрыть ипотечный кредит? Выключить плиту? Нанести обильный слой солнцезащитного крема на открытые части рук, кистей и лица? Да. Или вот мы разговариваем с нашими супругами, видим, как они шевелят губами, но при этом нам кажется, что они находятся за миллион километров. Что не так, спрашивают они. Или: "Дорогая", или: "Земля вызывает Элис". И тут в поле нашего зрения в на мгновение появляется изображение, слабое, колеблющееся линия, и мы уже не знаем, какой сегодня день, и с кем мы разговариваем и почему. но потом мы встряхиваем головой, и так же быстро, как появилось, изображение исчезает. Уплыло. И мы возвращаемся к нашей повседневной жизни. «Не знаю», — отвечаем мы, или «всё», или «кажется, я схожу с ума». Некоторые беспокоятся, что мы сами виноваты в появлении трещины. Мы стыдимся её, как будто она наш порог, недостаток, несмываемый изъян, пятно на душе. как будто мы сами навлекли её на себя. Не нужно было запрещать детям ходить в наш бассейн, говорит кто-то. Другой продолжает. И мы должны были быть добрее к тому последнему инструктору. Это расплата, добавляет третий, за нашу тайную кампанию по избавлению от синхронисток по за прошлому лету. Хотя, как замечает четвёртый, они это заслужили. Кучка выпендрёжниц. Неужели мы не могли быть добрее к руководству и не винить их во всякой ерунде, спрашивает кто-то. И так возмущаться, спрашивает кто-то другой по поводу последнего повышения ежегодных взносов. Вот что получаешь, продолжает третий, за то, что только жалуешься, жалуешься, жалуешься и откладываешь ремонт, возражает четвёртый. Три раза за последние 4 года. А, а я бы хотела, начинает Элис. её голос прерывается О, это неважно. Э кто-то говорит. Плохие приметы повсюду. Через 10 дней после появления трещины инспекторы признаются, что до сих пор не знают, что это за хрень. И хотя необъяснимые трещины появлялись и в других бассейнах по всей территории США, и даже в таких далёких странах, как Япония, Токио, отель Окора, крытый бассейн, третья дорожка Вежливая трещина. Дубай, Баб Аль Шарм Резорт и Спа, бесбортный бассейн, джакузи. Пятизвёздочная трещина. И Франция, Париж, бассейн Понтуаз, стык между стеной и полом под лестницей, fissure français. Ни одна из них не похожа на нашу. Это беспрецедентный случай, говорит Брендон Патл. профессор строительной инженерии из городского политехнического института. Учёный геологической службы США Кристин Уилкэкс говорит, что возможно, трещина является результатом подземных микроколебаний, слишком слабых для того, чтобы быть обнаруженными сейсмическими мониторами, которые не зарегистрировали никакой необычной активности грунта в этом районе за последние 30 дней. С другой стороны, добавляет она: "Может и нет, Однако нас заверили, что трещина не представляет непосредственной угрозы нашему здоровью и благополучию, а вода безопасна. Сможем ли мы докопаться до сути дела, подводит итог советник рабочей группы по водным видам спорта Кэрол Леклерк. Нам только предстоит выяснить. Многолетний утренний за всегдатой Элеонора молча опустошает свой шкафчик и сообщает, что больше не вернётся. "Пожалуй, запишусь на йогу", говорит она. Любитель акваджоггинга Майкл объявляет, что тоже уходит из бассейна, пока эксперты не разберутся. И в течение следующих 3 дней Элис не похожа на обычную весёлую себя. Где Майк продолжает спрашивать оно, но остальные смело отважно плывут дальше, хоть и задаются вопросом: "Может быть, Майкл и Ано знают что-то, чего не знаем мы?" считающие дорожки, нарезающие километры, решительно отказывающиеся от солнечного света и свежего воздуха, до да кого они нужны. Что мы знаем о трещине на данный момент? Это не результат неисправности гидростатического клапана. Тэд Хубер, сертифицированный инспектор бассейнов ABC Бассейн и Спа. Клапан в порядке. Или незаконного бурения в нерабочее время на соседней стройке. Эль Доменико, менеджер проекта Integrity Construction. Это не мы. Это точно не катастрофа. Пресс-секретарь бассейна Изабель Грабоу. Это точно не катастрофа, и не розыгрыш. Специалист по безопасности Ларри Фулмер. Это реальность, ребята. Хотя есть крошечный шанс, математик Эдисон И из структурного департамента. В лучшем случае мы говорим о статистической погрешности. Что это ошибка? Упс, не тот бассейн. Несмотря на то, что трещина, судя по всему, легко устранима и не причиняет нам зла, её истинные намерения остаются неясными. Инспекторы продолжат расследование и рассмотрят все возможные естественные и антропогенные причины. А тем временем руководство бассейна приглашает всех квалифицированных экспертов, имеющих хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение происходящего, немедленно связаться с ними. Одна за другой мы опускаем наши идеи в ящик для предложений на двери директора бассейна. Джонатан с третьей дорожки. Это поверхностная царапина. Франческа, ходьба в воде имеет идиопатическое происхождение. Наследница бесхозного казино с четвёртой дорожки с гипермобильными суставами. Стигмата? Бывший тренер по плаванию в средней школе и участница чемпионата штата Пастер Эйлен. Младшая сестра нарисованной на дне чёрной линии. Джордж 1. Это оскорбление. Джордж 2. Это розыгрыш. Джордж 3. Сигнал к пробуждению очень мощный. Новый парень с шестой дорожки, с кольцом в пупке и татуировкой инь-ян. Это наш личный разлом Сан-Андреас. Фильм-катастрофа, в котором в разломе Сан-Андреас начинается опасное тектоническое движение, а следующее за ним мощное землетрясение разрушает Лос-Анджелес. Специалист по урегулированию медицинских претензий и увлечённая пловчиха с пятой дорожки Джеральдин. Это не наша проблема». Это предсуществующее состояние, которое возникло ещё до нас. Наш личный катастрофист и самый элегантный пловец на спине, Марв. Это знак свыше, что наше время в бассейне истекло. Последней высказалась судья окружного суда в отставке Элизабет, которая написала одно слово на обратной стороне своего неоплаченного штрафа за парковку и опустила его в ящик директора. Диверсия. Среди объяснений, предоставленных жителями поверхности, также встречаются: динамические процессы в почве, дефектный китайский бетон, развёрзающаяся карстовая воронка, отчаянная попытка привлечь внимание, поиски бога, что-то в глубинной геологии и местный астролог Сахара, редкое и крайне неблагоприятное расположение планет. Профессор астрономии Нейт Циммерман поспешил назвать так называемый парад планет Сахары большой кучей чепухи, где научное доказательство, спрашивает он. Была высказана также теория расширяющейся Земли, какие ещё нам нужны подтверждения того, что планета лопается по швам, спрашивает владелец магазина первоклассные инструменты Боб Эспозито. Теория космической шутки «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Теория заговора, казначей клуба «Ротари» Рик Халлоран – это дело рук арабов, и теория вибрации от движения тяжелых грузовиков по шоссе, также известная как теория буровой установки или слишком много грохота. Ни одна из этих гипотез, как бы убедительно она ни звучала, никого не убедила. Мы хватаемся за соломинку, сказал инспектор по охране окружающей среды и качеству воды Тереза Бойд. Самое безумное из всех это, пожалуй, теория массового психогенного заболевания, которую выдвинуло небольшое, но громкоголосное меньшинство неплавцов с поверхности. Отрицатели трещины Ни разу так и не спустившись в бассейн, они начали утверждать, что трещина — это чистый бред или самогенерирующийся феномен, массовый психоз. И если бы мы все просто взяли себя в руки и перестали думать о ней каждую секунду ночи и дня, то она бы просто исчезла. Проблема с этой теорией, однако, заключается в том, что с тех пор, как вы увидели трещину или подумали, что увидели, Она тиха и незаметна, но прочно засела в глубинах вашего сознания. И теперь каждый раз, когда вы проплываете над ней или слышите упоминание о ней, кто-то сказал, что это заразно, она всё глубже впечатывается в нейроны вашего мозга. И не успеете вы оглянуться, как она навсегда становится частью вашей жизни. Это первое, о чём я думаю, когда просыпаюсь утром, говорит один И последнее, о чём я думаю ночью перед тем, как заснуть. Другой соглашается: у меня практически одержимость. А что если, добавляет третий, что-нибудь начнёт извергаться из её глубин? Тем не менее, нас обнадеживают результаты последней проверки, которая показывает, что такие трещины, как наша, едва намечающиеся, почти незаметные невооружённым глазом, одним словом, скромны. Имеют скорее безобидный, чем агрессивный характер, и может потребоваться целая вечность, прежде чем они увеличатся. Эти ребята могут годами сидеть и ничего не делать, сообщает главный инженер, одобренный советом инженерно-геотехнической фирмы Malvenne и Freyt, Генри Малвенне. В то время как настоящая трещина, если оставить её без внимания даже на несколько часов, может легко разрастись и за ночь охватить весь бассейн. Это случается сплошь и рядом. Его окончательный вывод: "Наша трещина это скорее предварительная трещина, чем настоящая трещина как таковая. Не о чём беспокоиться", подтверждает он. Но независимый следователь и эксперт по судебной экспертизе разрушений профессор Анастасия Хейрд предостерегает нас от того, чтобы мы принимали оценку инженера Генри Малвени на веру. Он просто говорит вам то, что вы хотите услышать, сообщает она. Её совет: плавайте, пока есть такая возможность. Мне нравится мне всё это, говорит обычно бесстрашный Гэрис с четвёртой дорожки. Шейла с седьмой признаётся, что в последнее время единственное, что её волнует, когда она входит в воду, это когда уже выходить. Любитель плавания на боку Денис сообщает, что он как раз выходит. Опа, ловко поднимая своё увесистое тело обратно на бортик. Хватит, значит, хватит. Уолтер на третьей дорожке признаётся, что ему никогда и не нравилось плавать. Вот это новости. Врач прописал объясняет он. И он не вернётся в ближайшее время, если вообще когда-нибудь. Этот парень просто искал повод не плавать, говорит его соседка по дорожке Вивиан. Рут на шестой дорожке говорит, что хотя ей и не хочется признаваться в этом, кажется, предательством, она подумывает о том, чтобы попробовать другой бассейн. Элис говорит: "Но ведь другого бассейна нет". Солл говорит: "Да, это правда". Послеобеденный завсегдатый Рэндалл, золотая цепочка, колобашка для плавания, плавки с принтом Мандриана, по слухам признался в мужской раздевалке, что ему надоела вся эта драма в бассейне, и на следующий день его уже тоже нет. Но остальные упорно плывут дальше. По мере того, как без происшествий проходят дни и недели, Новые трещины не появляются, а существующая трещина, наша трещина, ни на миллиметр не выросла. Настроение у нас начинает проясняться, а беспокойство постепенно проходит. Мы понимаем, что трещина, в конце концов, может быть не так уж ужасна. Если смотреть на неё, как на обычную линию, она не особо страшная. Некоторые из нас, стесняя своего первоначального страха, теперь при каждом удобном случае проплывают над трещиной. Те, кто избегал четвёртой полосы, возвращаются обратно. Бывшие предсказатели конца света, обещавшие хаос и мрак, это начало конца, признают, что они, возможно, слишком остро реагировали или даже, такое случается, просто ошиблись. А те, кто ещё недавно бдительно осматривал трещину каждый раз, когда спускался в бассейн, больше не проводят ритуальные проверки до и после заплыва. Я забыл. И впервые за несколько недель мы спокойны. Человек может привыкнуть к чему угодно, говорим мы себе. И всё случается не просто так. И равин Абрамчик с третьей дорожки Это всего лишь небольшое несчастье в длинной череде непрерывных бед. Миссис Фонкс с четвёртой дорожки просто пожимает плечами и говорит: "Бывало и похуже". А некоторые жизнерадостные и яркие личности от макушки до пят признаются, что испытывают искреннюю благодарность за внезапное и неожиданное вторжение трещины в нашу в остальном очень предсказуемую жизнь под землёй. Грибок, грибок, вдох. грибок, грибок, вдох. Кто знает, говорит позитивно мыслящая Гленс с седьмой дорожки. Может быть, эта история пойдёт нам на пользу, научит нас чему-то. Эта трещина так взволновала нас, даже взбудоражила, как будто судьба избрала для нас особый путь. Это не с каждым случается, говорит один. Другой соглашается. Это добавило элемент неожиданности. Элис возражает: Это и была неожиданность. Кто-то говорит: "Мне кажется, я ждал этого всю свою жизнь". И тем не менее, в моменты грусти и печали мы не можем не задаваться вопросом: "Что это? Скрытое благословение или просто обманка?" И если это просто обманка, то что же она скрывает? Теорий, конечно, множество. Некоторые говорят, что трещина была намеренно сделана руководством, чтобы был предлог закрыть бассейн. Это всё часть плана. Те же люди настаивают, что и инструктор тоже замешан. Будьте осторожнее в высказываниях. Другие слышали, что трещина открывает доступ в другой, более глубокий мир, который лежит прямо под нашим. параллельный и вероятно более правильный мир с собственным подземным бассейном, заполненным более быстрыми, более привлекательными людьми в менее растянутых купальниках, которым поворот кувырком удаётся всегда, как профессиональные пловцы, только лучше, говорит один. И симпатичнее, продолжает другой. Кто-то ещё добавляет: идеальная версия нас. Также обсуждаются бездонные расщелины, давно закопанные химические отходы, обрушившаяся соляная шахта, подземная река, воды которой беспрепятственно текут уже более десяти тысяч лет. Там, внизу, есть рыбы без глаз и бескрайняя бесплотная пустота, настолько огромная, что если созерцать ее хотя бы несколько мгновений, ваш разум взорвется. Мы будто плаваем, — над пустотой. К середине лета интерес к трещине начинает рассеиваться, и наше внимание постепенно переключается на другие вещи. Установка новых энергосберегающих душевых смесителей в раздевалках, дело о пропаже очков Шведок у проректора Аннет до сих пор не раскрыто. Предполагаемый инцидент с лапанием на третьей дорожке. Предполагаемый лапатель выведен из здания охраны за 5 минут. Драка на седьмой дорожке. Он отказался пропустить меня. Новый психоделический купальник Анжелиты с радужным водоворотом, винтаж 1969 года. Все в бассейне единодушны. Это хит. Душераздирающая жара на земле, опустошённое водохранилище, пересохшие сады, задыхающиеся собачки, которые не подают признаков того, что когда-нибудь отступят. Бывают дни, когда мы едва вспоминаем о трещине, хотя она и продолжает неожиданно всплывать в нашей ночной жизни на суше. Прошлой ночью мне приснилось, что мне в глаз попала заноза. Но большую часть времени она просто присутствует на заднем плане, слабое, но нестираемое, бритвенно-тонкое нечто на периферии нашего мира. Мы настолько привыкли к трещине, что через некоторое время просто перестали её замечать. И когда однажды мы вдруг поняли, что пока мы не смотрели, трещины исчезли, мы стали спрашивать себя: может быть, мы слишком привыкли к ней? Может быть, мы стали воспринимать её как нечто само собой разумеющееся? Была ли она на самом деле? Может быть, нам это только показалось? Могу поклясться, что видел её сегодня утром, сказал Леонард с четвёртой дорожки. И хотя многие из нас испытали облегчение от того, что трещины больше нет, она начинал уже действовать мне на нервы, сообщила любительница плавания на Баку Шеннон. Некоторые из нас сразу начали скучать по ней и питать тайные надежды на её своевременное возвращение. Было ощущение, будто мы что-то потеряли, будто что-то в нас умерло. Мне было очень приятно смотреть на неё каждое утро перед работой, сказал кто-то. Кто-то ещё добавил. Каждый раз, когда я проплывал на дней, я испытывал тихое волнение. Элис плавала как обычно, но когда вышла из бассейна, от неё не исходило обычного сияния. Что-то не так, проговорила она. А те из нас, кто медленно плавал по первой и второй дорожкам и всё время собирался как-нибудь подплыть поближе, чтобы внимательно рассмотреть трещину, теперь начали сожалеть о своей медлительности. Я думала, она всегда будет там, сказал кто-то. Кто-то другой заметил: "А вот теперь мне страшно. Главный вопрос куда она делась? Впала в спячку, ушла в ремиссию или ей просто захотелось взять выходной? Может, мы что-то не так сказали? Её значимость переоценена, бессмысленная потеря времени, слишком много пустых разговоров или сделали?" Давайте попробуем игнорировать её и посмотрим, что выйдет. Могла ли она, к слову, спонтанно регрессировать? Каковы шансы на её повторное появление на той же дорожке? Один к двум? Два из трёх? Никаких? Зеро? Ноль? Возможно ли, что трещина всё ещё с нами, и только какие-то уникальные изменения в её составе привели к тому, что она стала невидимой даже для самого проницательного человеческого глаза? Или она всё ещё таится и, подобно спящей болезни, взяла небольшую передышку, прежде чем пробудиться и в полную силу вернуться к жизни. Или она просто устала от нас и решила перебраться в другой, лучший, более желанный водоём, может быть, в бассейн с чёрным дном на заднем дворе Велеверов, бар с бассейном, или в двухэтажный фонтан азиатского фуд-корта в атриуме торгового центра Монетки. Или ещё хуже, она просто устала быть самой собой. Самоубийство, решает кто-то, другой заключает. Ушла. На следующее утро, так же внезапно, как и исчезла трещина, снова появилась, и к нашему удивлению, многие из нас вздохнули с облегчением. А жизнь без неё была уже не та, как сообщила помощница управляющего бассейном Марин Энгель. Вечером в воскресенье инженеры временно замаскировали трещину специальной затиркой в порядке эксперимента. Но после первого многообещающего дня, в течение которого затирка вроде бы схватилась, казалось, что дела идут так хорошо, она не выдержала. Отошла. И хотя многие из нас рады, что старая трещина вернулась, что-то в ней изменилось. Она просто какая-то не такая. Многие из нас убеждены, что трещина расширилась совсем немного вдоль южного конца, в то время как другие также сильно уверены, что она сузилась. Она как будто подмигивает. Некоторые утверждают, что она стала казаться более гладкой, чем раньше, или более хрупкой, или какой-то потухшей, сбавила обороты. Другие уверены, что она немного увеличилась. Одна из нас говорит, что обнаружила подозрительные изменения в её контуре. Небольшой изгиб, похожий на синусоиду по всей длине западного фланга. Мне кажется, она постарела. Другой клянётся, что трещина переместилась на север, примерно на полсантиметра, будто всё это время она только и хотела, что быть поближе к сливу. Ещё кто-то предполагает, что возможно, она действительно спустилась в канализацию, но ей не понравилось то, что она там увидела слишком много волос. Поэтому она совершила разворот и вернулась обратно. А некоторые из нас даже подозревают, что это совсем не та трещина, что раньше, а её злобный анархичный двойник-самозванец, который вернулся вместо неё, чтобы увлечь всех нас за собой в круговорот пластиковых ласт и гибели. Мы должны остановить эту тварь. Директор бассейна призывает всех выдохнуть и взять себя в руки, чтобы не потеряться в какофонии домыслов. трещина, говорит он нам, ничуть не изменилась и не трансформировалась никаким значимым образом, а любые преобразования, которые мы можем обнаружить в её внешнем виде, вызваны исключительно ошибками нашего собственного восприятия. Если долго смотреть на что-либо, то начинаешь видеть то, чего нет. Но когда вторая сестра или клон трещины той же длины, той же ширины, того же цвета и оттенка, 2 дня спустя появляется в глубокой части пятой дорожки. Мы не можем не задаться вопросом, является ли она просто безобидной итерацией, трещиной подражателем или началом чего-то гораздо худшего. Это пара, говорит Вики с седьмой дорожки. Элис отвечает: "Что?" И вскоре после обеда, когда новая трещина неожиданно начинает удлиняться, нестись вдоль дорожки, потом затормаживает и резко останавливается в нескольких сантиметрах от стены контактное торможение, как нам сообщили позже. Даже самый благодушный из нас, Стив, вынужден признать, что это всё очень нехорошо. На следующий вечер, когда на границе между пятой и шестой дорожками обнаруживаются ещё две маленькие трещины, множественные рецидивы, спрашиваем мы себя, или дублирующие подделки первой трещины. Мы начинаем подозревать, что в нашем бассейне поселилась целая коммуна трещин. Или, как минимум, говорит Мэк, занимающиеся ходьбой в воде целая толпа непрошенных гостей. Ричард продолжает. Это эпидемия. Дана соглашается. Бедствие. Единственное, что приходит на ум в данный момент, говорит Марк с третьей дорожки это помогите. Может быть, нам нужно что-то сделать? Задаёмся мы вопросом. Похлопать в ладоши, потопать ногами, зажечь свечи, подписать петицию, позвонить мэру, начальнику полиции. самому директору по чрезвычайным ситуациям, Алоф Флойт. Или мы сдаём позиции? спрашивает колеблись, патентный поверенный Лайнс со второй дорожки. Ты же знаешь, эти парни никогда не отвечают на звонки. Может быть, администрация искажает информацию? спрашивает пловец на боку Сидни. А эти эксперты, уточняет новенький Алекс, существуют ли они на самом деле? Если уж на то пошло, рассуждает метафизик Гвен, существуем ли мы? Как-то странно, добавляет фристайлер Сиун Ха с четвертой дорожки, что инженеры работают только ночью. А Элис говорит, давайте просто попробуем хорошо провести время. Четыре трещины, один бассейн — это, как сообщили нам инспекторы, скорее беспорядочное разрастание, чем кластер. Совершенно непримечательная, ниже порога подозрительности. Статистическое отклонение в пределах нормального диапазона случайности. Ирония судьбы. Но когда на следующей неделе быстро и друг за другом появляются ещё три трещины посередине шестой и седьмой дорожек, известный стресс-аналитик доктор Денис Ковач из отдела консультирования по структурным опасностям признаёт, что возможно что-то пошло не так. И к тому моменту, как обнаруживается первая вертикальная трещина, Поздно вечером, перед самым закрытием, у основания стены в мелкой части второй дорожки инспекторы уже сообщают, что вероятность того, что это скопление является чисто случайным событием, составляет менее 1 к 6,3 миллиона. На самом деле, они уверены, что оно здесь специально. Тем не менее, утверждают они, с ним можно справиться. Мы круглосуточно мониторим ситуацию. Никаких потерь воды не обнаружено, никаких структурных недостатков не выявлено и никаких срочных мер пока не требуется. Всё под контролем. На следующий день дорожки выглядят более пустыми, чем обычно, в душевых не так душно, в раздевалках не так шумно. Я не хочу сказать, что боюсь, говорит ветеран Тим, отслуживший 30 лет в армии, но нахожусь в небольшой панике. Шарлотта с шестой дорожки говорит: "На этой земле творится что-то ужасное". Обычно невозмутимая Элис говорит, что на этой неделе подумывает о том, чтобы провести дополнительную мессу на всякий случай. "На случай чего?" уточняет Элис. Пловчиха на боку Одри говорит, что слышала, не под запись, от авторитетного источника, близкого к управлению бассейном. человека, которого информируют ежедневно, если не ежечасно, лучшая подруга жены директора ПМ, что кластер на самом деле намного страшнее, чем нам сообщается. Бассейн может развалиться в любой момент. Кто-то другой говорит, что слышал от столь же авторитетного источника, чью личность по соображениям конфиденциальности он предпочитает не раскрывать, Назовём её просто X, что кластер был искусственно срежиссирован, чтобы удивить и запугать нас. Это тест, говорит он. Шепчутся о неправильно оформленных разрешениях, халтурных ремонтах, сфабрикованных актах в проверке, проигнорированных повестках, сонных инспекторах, на кофеининных гидрологах, неоплаченных аудиторах. Слишком дружелюбным визитом хорошо одетовала лобиста Шэри из института хлора и о том, что где-то наверху в крошечной каморке без воздуха, на много этажей над нами, трио пьяных статистиков до поздней ночи перебирают цифры. Пусть верхним порогом слома будет 5. В течение месяца кластер не увеличивается и не уменьшается, а остаётся как есть. безвредно зависая в классическом режиме ожидания, который по прогнозам Синтии Грили, главного эксперта по деградации окружающей среды Института геологии и геофизики, может быть очень долговечным. Время на вашей стороне. Но не успели мы успокоить себя мыслью о том, что кластер, возможно, окончательно исчерпал свой ресурс, всё закончилось. Как в глубокой части бассейна начинают появляться новые трещины. Некоторые из них толще своих предшественников, с более тёмной сердцевиной и менее ровными краями. Другие выглядят странно вздутыми, хотя, конечно, напоминаем мы себе, они находятся под водой. А некоторые из них целый квартет трещин тихо расцветающих в тени прыжкового трамплина в середине шестой дорожки. У нашего кластера есть свой кластер, говорит умник Стен. Выглядят потрепанными и неряшливыми, слегка ненормальными, некоторые даже скажут безумными. Тем не менее, мы всё ещё далеки от того, чтобы назвать их стрёмными. И хотя многие из нас подозревают, что мы наблюдаем за рождение более сильного и агрессивного второго поколения трещин, которые обладают гораздо более мощным потенциалом доминирования и размножения, эксперты уверяют нас, что, несмотря на видимость обратного, «Не обманывайтесь иллюзией их жизнеспособности», предупреждает инженер по разрушению водных форм Клиффорд Хванн. Эти новые трещины необычайно инертны и, как ожидается, не причинят нам никакого вреда в течение всего срока службы бассейна. В реальной жизни на суше мы становимся ещё тревожнее, чем обычно. Мы теряем ключи, мы забываем оплачивать счета, мы не можем вспомнить пароли, мы не причёсываемся, мы опаздываем в офис. Мы не можем сосредоточиться на работе. В середине разговора мы иногда встаём и уходим. У меня переучёт. Начальство нами недовольно. Мы меньше нравимся окружающим. Наши друзья начинают избегать нас. Наши партнёры справедливо обвиняют нас в рассеянности и зацикленности на себе. У тебя есть кто-то другой? спрашивают они. Они приказывают нам перестать хандрить и выйти из дома. Иди поплавай. и в три часа ночи, когда они лежат рядом с нами и мирно дремлют, мы просыпаемся в холодном поту, щёки горят, зубы стиснуты, сердце колотится, а в голове роятся вопросы. Сколько ещё дороже к нам осталось? Сто? Тысяча? Шесть? Девяносто четыре? Хоть кто-нибудь может нам сказать... Сначала объявляют, что ежегодная августовская профилактика продлится вместо 10 дней 2 недели, потому что нужно осушить бассейн и внимательно изучить ситуацию с трещинами. Мы вздыхаем с облегчением. У них всё под контролем. Затем сообщают, что бассейн будет закрыт не на 2, а на 3 недели, потому что нужно заменить сломанные подводные динамики и провести дополнительные ремонтные работы. И мы киваем. Ладно, ладно, это всего лишь небольшой ремонт, но при этом где-то в глубине души думаем, какие подводные динамики. Затем уведомляют, что бассейн откроется только 1 сентября, так как нужно перекрасить линии дорожек и установить новую технологию всасывания. И тут мы уже не можем не спросить себя: от нас что-то скрывают? Наконец, однажды рано утром на доске объявлений под часами появляется небольшое рукописное послание, информирующее нас о том, что результаты расследования будут объявлены на экстренном общем собрании на трибунах во второй половине дня в четверг третьего. Присутствие не обязательно, но настоятельно рекомендуется всем посетителям бассейна. Но после исключения всех возможных гипотез, заключает директор бассейна, инспекторы пришли к выводу, что причина кластера может быть никогда не найдена. Наше главное объяснение, говорит ведущий следователь Карен Любовский, и качает головой. А ничем. У нас закончились варианты. Специалист по подземным сооружениям и член совета общественной безопасности Крис Мендоза призывает нас принять необъяснимость и жить дальше. Потому что в этом мире есть вещи, объясняет он, которые просто невозможно объяснить. По сути, говорит директор, мы в тупике. Кластер может исчезнуть завтра или продолжить коварно распространяться, расширяя свою зону влияния и простираясь на восток, в сторону почтового отделения, и на юго-запад, вдоль верхнего края ухоженной лужайки перед домом Де Лоренцо, или расти так медленно, что никогда не причинит нам никакого вреда. Но поскольку невозможно с уверенностью предсказать, по какому из этих двух сценариев пойдёт развитие кластера неизвестной этиологии, руководство бассейна из предосторожности решило предположить самое худшее. Прогрессирующее и возможно экспоненциальное расширение, ведущее к реальной катастрофе и обрушению. И поэтому ради безопасности как пловцов, так и персонала с 3 часов дня в последнее воскресенье августа бассейн будет закрыт навсегда. Всем спасибо, говорит нам заместитель директора. Все свободны. Вот так вот просто. Наше время вышло. Это какой-то кошмар, говорит один. Катастрофа, соглашается второй. Линда поднимается на верхний ряд трибун и начинает беззвучно плакать. "Но я думала", всхлипывает Роза, "что мы сможем остаться здесь навсегда". Другая Роза спрашивает: "Может быть, мы и остались?" Обычно законопослушный Кларисс ныряет в воду, не сняв пластырь с левого колена, и всплыв на поверхность через несколько метров, говорит: "Лучше бы я никогда не учился плавать". Даже охранник выглядит слегка ошарашенным. Остался без работы, говорит кто-то. От Деус с медленной дорожки, которому завтра будет 89, а он всё ещё довольно уверенно плавает, грустно улыбается в пространство, в десятитысячный раз вставляя беруши в уши. Как же быстро всё закончилось, говорит он. Его товарищ по дорожке Мюра спрашивает: Где мои лекарства? Ирен тихонько теребит застёжки купальника, уставившись на свои ноги. "Но я была так счастлива на своей дорожке", шепчет она. Элис говорит: "Я тоже". Некоторые, однако, чувствуют странное облегчение. Всё то ужасное, чего мы так долго ждали, наконец-то произошло. Камень свалился. Тень ушла. Неопределённость закончилась. Вот он, конец. Веселье окончено. Теперь можно двигаться дальше. Наверху жизнь продолжается своим чередом. Дети кричат в парке, молодые люди сидят в кафе, пьют чёрный кофе и безмятежно улыбаются в свои телефоны. Терпеливые старики, не отрывая глаз от горизонта, сантиметр за сантиметром мрачно толкают свои зелёные, как теннисный мяч, ходунки по тенистой стороне улицы. Постараниесь Всякий раз, когда мы сталкиваемся с кем-то из знакомых, мы испытываем тревогу и чувствуем свою уязвимость, как будто храним постыдный секрет, но никто, кажется, не замечает, что что-то не так. Они говорят: "Привет, давно не виделись" или "Как дела?" И неожиданно для себя мы обнаруживаем, что обсуждаем новый гараж, цены на недвижимость, дилемму с перепланировкой дома, хотя всё это и кажется немного странным и ненастоящим. Август накатывает как медленный, прерывистый сон. Пыльные тротуары пьют жаром, газоны пекутся, деревья палят духом, цветы растеряли запах. Одинокий фургон с мороженым, незаконно припаркованный во второй полосе у входа на школьную площадку, мне окально крутит свою тоскливую мелодию. Но внизу, в бассейне, мы ныряем в прохладную, прозрачную голубую воду и продолжаем жить. Брассистка Эйнет безмятежно проплывает свои дорожки, как обычно, с высоко поднятой головой, как будто ей нет дела ни до чего на свете. Толчок Удар, скольжение, толчок, удар, скольжение. Акваджоггер Джим бежит как сумасшедший 5 минут, а затем на мгновение останавливается, чтобы полюбоваться своим уменьшающимся пузом. Эй, ты только посмотри на это. Клод потерял серёжку. Дональд порезал палец на ноге. Неосторожный пловец почти задевает Сюзе от на дорожке, но на этот раз она не впадает в гнев. отпусти. Мы стали добрее, уступчивее, одним словом, менее напряжёнными. Мы называем это новая приятность. Граница становится прозрачнее. Межличностное соперничество исчезает, обиды прощаются. Что с того, что она однажды отключила мой фен в раздевалке? Притворство испаряется. Прежде не очень внимательные любители обгонять всех на дорожке, которые стремились вырваться вперёд любой ценой, теперь касаются твоей ступни, как и все остальные. Не всегда победа это главное, говорит второй самый быстрый фристайлер Брюс. Дёргатели за лодыжку прекращают дёргать всех за лодыжки. Любители плавать к тебе в притык перестают плавать в притык. Хулиганы сдерживаются. Пловцы с быстрой и медленной дорожек, которые раньше не перекинулись и словом, теперь после заплыва обмениваются любезностями, пока вытираются полотенцем на бортике. Даже бывшая олимпийская призёрка нарушает молчание и даёт бесплатный совет. Тебе нужно расслабить правую ногу, потому что теперь мы все равны перед лицом нашего общего конца. Это новая реальность, говорим мы себе, и... Мы справимся. И Лилиан, неутомимая пловчиха с третьей дорожки. Бог во всём действует во благо. Но мгновение спустя мы думаем: моя жизнь разрушена. Или мы вылезаем из бассейна недоплыв последнюю дорожку, потому что какой смысл продолжать, если всё, что у тебя осталось, лишь пара недель? Все эти подсчёты, гребки, ради чего? спрашивает обычно спокойная Кейт с седьмой дорожки. Любительница водных пробежек Труди расстёгивает пряжку на своём плавательном поясе и говорит: "Желания больше нет". Но остальные целеустремлённо плывут дальше. Время от времени кто-то из нас сталкивается на поверхности с ранним дезертиром. В молочном отделе магазина, на выходе из парикмахерской, в очереди в пекарню в ожидании свежеиспечённой буханки деревенского хлеба, И их послания нам всегда одинаковы. Всё не так уж плохо. Двадцатилетний ветеран Говард, слабый корпус, мощный взрывной толчок, который ушёл от нас в день появления первой трещины, говорит, что за исключением продажи всех акций прямо перед крахом биржи, уход из бассейна был лучшим решением в его жизни. Я ведь только и делал, что плавал туда-сюда. Бывшая фристайлер Аника Короткие жёлтые ласты, слишком напряжённый неэффективный грибок, которая покинула нас через 3 дня после говорда, говорит, что вместо того, чтобы плавать 3 раза в неделю, она теперь каждое утро на рассвете занимается тай-чи с пожилыми китайцами в парке. Я никогда не чувствовала себя такой безмятежной. Безукоризненная пловчиха на спине Лесли считает дорожки, надевает зажим на нос, имеет гипермобильные суставы. Говорит, что через 3 недели после ухода из бассейна она забыла, что вообще туда ходила, как будто ничего и не было. Брайан, вечно врезающийся во всех на дорожке, 3 года, 5 столкновений, 4 из которых по его вине, просто пожимает плечами и говорит: "Честно, я не оглядываюсь назад и не жалею". Некоторые начинают делать короткие вылазки в другие наземные водоёмы, просто посмотреть. Пробный заплыв. Клара покупает дневной абонемент в отель Пенинсула, но сообщает, что бассейн там такой маленький, что пока нырнёшь и сделаешь 3 гребка, уже пора разворачиваться. Джанет отваживается погрузиться в неуправляемые воды общественного бассейна в центре города. На дорожках там царят просто допотопные нравы. Джейсон идёт на пляж. Слишком солёно. Бренди нерешительно спускается в другой муниципальный бассейн, как в ванны. Барбара использует свой бесплатный гостевой билет в Омега фитнес, где есть бассейн на 8 дорожек, идентичный нашему по длине и ширине, но говорит: "Это не то же самое". Пальмы в горшках, шезлонги и только один из нас Чарльз, который рассекает воду как член школьной сборной по плаванию, которым он когда-то и был, капитан команды старшая школа Нортвуд, нашёл в своей наземной жизни подходящую альтернативу бассейн на крыше дома его нового бойфренда Элиота на углу Оушен и 4. -й. Пальмы в горшках, шезлонги. До самой последней недели некоторые из нас не теряют надежды на спасение. Наверняка, говорит за всегдатый утренних заплывов Хью. Там наверху есть кто-то, кто сможет за нас заступиться. Ага, жена директора бассейна, отвечает один. Или Пэм, вторит другой. Элла говорит: Может быть, нам дадут отсрочку? Или помилование, продолжает Даниэль, пловец на спине с третьей дорожки. Я был бы очень рад небольшому чуду. отвечает его товарищ по дорожке Патрик. Просто чтобы знать, что кому-то там наверху не всё равно. Никому там наверху нет никакого дела, говорит специалист по страховой математике Френ. Некоторые начинают заключать свои собственные частные сделки. Если я проплыву 64 дорожки меньше, чем за 28 минут, то нам дадут дополнительный месяц. Если я не буду пить 3 дня подряд, то нас вообще не закроют. А некоторые упрямые отрицатели до мозга костей просто думают: "Нет, этого не может быть. Разве это не должно происходить только с другими бассейнами? Разве мы не должны были? Разве не говорили нам? Разве не обещали быть особенными, иными, неуязвимыми, исключительными?" или это, как выразился новоиспечённый буддист Рёддзё, для нас Джош с шестой дорожки просто судьба? Или ещё проще. Детский онколог Минхи с седьмой дорожки тупо не везенье. И о ландачьи дети выросли и давно уехали из дома, надвигает на лоб свои очки-авиаторы и говорит: "Всё есть потеря. Самые стойкие из нас настаивают, что закрытие бассейна возможно не так уж ужасно. Это только начало, говорят они. И это возможность перестать ходить в шлёпанцах и наконец подняться на поверхность и начать жить по-настоящему. Больше никаких срочных заплывов, как только запахло сложностями. Мы снова влюбимся в наших супругов, в незнакомцев, за которых мы вышли замуж. Выйдем из зоны комфорта, Станем волонтёрами в приюте для бездомных, попросим о повышении зарплаты, напишем благодарственное письмо, спасибо, мам, улучшим наше равновесие, нашу осанку, наше отношение к самой жизни. Больше никаких жалоб. Мы откроем свой бизнес консалтинг у Джона. Закончим писать второй роман, начнём вести дневник, устроим званый ужин, прозреем. Станем душой компании, познакомимся с соседями, не хотите одолжить стакан сахара? Вспомним хоть раз посмотреть на небо, потому что жизнь это нечто большее, чем просто плавание вдоль тонкой нарисованной чёрной линии. По мере того, как лето приближается к своему неизбежному концу, мы всё больше и больше смиряемся со своей участью. Всё кончено. Люди задерживаются в воде на минуту другую, прежде чем вылезти из бассейна, хотя прекрасно знают, что нарушают правила. Что они сделают? Выгонят нас, вопрошает Марлин. Роджер пропускает обязательный предзаплывный душ, Дороти отказывается надевать шапочку, и Эн с особой силой пинает дверь только для персонала, просто потому что всегда хотел это сделать. Ничего не происходит. Эрик царапает свои инициалы красной ручкой на плакате с предупреждением о кражах на лестничной клетке, просто потому что... А почему бы и нет? Его вечный соперник по дорожке Эстебан следует его примеру. «Я тоже здесь был». Белинда кивает инструктору, и инструктор впервые... «Вы это видели?» — кивает в ответ... Кевин набирается смелости и заговаривает с пловчихой с третьей дорожки, Эбигейл, в которую он тайно влюблён уже больше 10 лет. "Хорошие очки", говорит он. А Эбигейл, которая вздыхает по далёкой Дарье с восьмой дорожки, "слишком хороша для меня", улыбается и любезно отвечает. "Спасибо". Эверетт предлагает устроить встречу, а Гершель пикник в парке, хотя мы не из тех людей, кто любит пикники. терпеть их не могу, говорит Дженнифер. Нолан добавляет, что он не против пикников как таковых, но у него смертельная аллергия на пчёл. И вообще, заключает Эмили, мы что, действительно хотим увидеть друг друга в одежде? Элис отвечает: "Конечно. Иногда среди ночи мы лежим без сна, пытаясь представить бассейн без нас. Пустой стул спасателя, стоящий у трибун, табло без счёта. Резкий хлорированный привкус Никем не вдыхаемого Густого влажного воздуха Длинный сачок в углу Тайно мечтающий о чём-то лучшем О мёртвом листе, бабочке, крокодиле Маленькой коричневой птичке О чём-нибудь, о чём угодно Кроме вечного груза, резинок И спутанных колтунов, волос Два трамплина для прыжков в воду Надёжно прикручены с глубокой стороны бассейна Бездвижные Бестрепетные жёлтые разделительные дорожки наслаждаются своей естественной плавучестью после окончания рабочего дня. Вечеринка. Слегка провисшие канаты. Мы так устали. Мягкое урчание недавно прочищенного электронасоса. Омм. Бешенные стрелки темповых часов беспрерывно бездумно несущейся вперёд сквозь тьму. Ровная гладь воды, безмятежный голубой прямоугольник, плывущий над растрескавшимся дном нашего мира. А потом мы закроем глаза и погрузимся в сон, а утром, проснувшись, на одно блаженное мгновение забудем, что через 5 дней, через 3 дня, через 2 дня завтра нашему миру придёт конец. И тогда мы увидим его тонкая нить Мерцание, краткая вспышка на самом краю нашей сетчатки, которая едва-едва сознаётся как линейное событие. И как бы мы ни старались вернуться обратно в безопасный сон, уже слишком поздно. Солнце пробивается сквозь шторы, звонит будильник, мусоровоз с грохотом и хрипом проносится по другой стороне улицы. Мы встаём. Инструктор дует в свой свисток. три коротких пронзительных сигнала, за которыми следует один длинный, и выкрикивает такое знакомое слово: "Выходим". Одна из нас снимает очки и смотрит на часы, чтобы убедиться, что время действительно вышло. Время вышло. Второй подплывает к лесенке в углу и спрашивает: "Но «Ну вот зачем он это сделал?" Двое восклицают: "Нет! Ещё одна цепляется за кафельный бортик бассейна, пыхтя и задыхаясь. Моё сердце разбито, говорит она. Другой не может найти свои очки. У вас было когда-нибудь такое ноющее чувство? спрашивает ещё кто-то, как будто вы только что профукали всю свою жизнь. Некоторые не могут говорить. Многие, большинство, даже не здесь. Либо мы не плаваем по выходным, либо плаваем, но раньше, утром. до полуденной давки. Некоторые могли бы быть здесь в 3 часа дня в воскресенье, но в последнюю минуту возникло что-то более срочное. Больной родитель, чудовищная мигрень, день открытых дверей, который нельзя было пропустить. Я думаю, это тот самый. Один из нас, самопровозглашённый несентиментальный человек, который не умеет прощаться. Ещё одна. Уже 2 недели не плавает из-за надрыва вращательной мышцы плеча, но специально спустилась в бассейн, потому что здесь её место. Там наверху я просто притворяюсь собой. Один из нас здесь, но очень хотел бы, чтобы его здесь не было. Как будто это всё уже в прошлом. Один из нас застрял на бранче, одна из нас продолжает плавать взад-вперёд по своей дорожке, когда все остальные уже вышли. И когда мы окликаем её по имени, Элис, время вышло. Инструктор поднимает руку и тихо говорит: "Ещё один бассейн". А после, проплыв свою последнюю дистанцию, она принимает долгий горячий душ в раздевалке, переодевается в свою одежду, поднимается по лестнице и выходит, часто моргая, ошеломлённая в яркий сверкающий мир наверху.